А если жрать хочешь, будь добр, пищи, как крыса, никого не волнует. На самом ты деле пищишь или только притворяешься? Главное, чтоб пищал. А потом хозяйки пришли. Не сами. Сами никогда бы не смогли, в крови бы захлебнулись, их наши крысы притащили, страну дожрать, до да последних людей свою масть опустить. Ладно, так долго можно вспоминать толку-то. Да не расстраивайся, старый, все равно уже все сделалось. Что теперь? Это точно. Короче, это главное. В твоем доме даже мысли быть не должно ни у кого, что у себя можно украсть и жить дальше. Крошку с всё, все на ворота, без обсуждений, кто бы ни был. Когда человеку дают украсть, то остановиться он не может, будет воровать всегда. Он другим встаёт, гнилухой. И гнилье в нем растет, остановиться не может оно, пока весь человек в концове не станет крысой. Самая жопа в том, что человек не замечает, понял? Он всегда думает, «Так хули, я парень нормальный же, но скрысил дэху, с кем не бывает, раз не пидорас, типа». А потом раз, да еще раз, и все, видит в один момент, «Ептать, а ведь я крыса, бля!». И раз думает такой уже в курсах, что он крыса, ну и хули. чем мне теперь, пойти да вздернуться? Нихуя, буду жить дальше. Хрен с ним, буду жить крысой, раз уж так вышло. «Это значит все, Сереж, пиздец, нет больше человека, а есть только крыса» полное и окончательное. А крыса уже и думает по-другому, не по-людски. Она будет думать, как тебя замочить по-бабски в подлую и скрысить вообще все. Понял, товарищ главнохозяйствующий? Крыса в твоем доме — это твоя смерть и всех твоих. А вот Саныналыч не воровал, хотя мог вообще легко, запальчиво перебил Сережа, гневно уставившись на Ахмета. И че, только от того, что он Кирюхина спроса ссал, хочешь сказать? Санька человек был. И тебе повезло, очень повезло, что ты под его рукой жил. Запомни, люди сами по себе людьми не рождаются. Многие вообще такие родятся, что лучше сразу башкой об угол, пока нагадить никому не успел. Но это мало кто видеть может. Люди понятия от других берут. И Сашке кто-то понятия дал. Давно. Потому он ужил. И прижмурился человеком, а не крысой. Ладно. Отбой первой рота. Если раньше встанешь, толкни». Проснувшись в полной темноте, Сережек по пузырю понял, что проспал больше полночи. «Толкать старого явно еще не стоило, пусть спит», — решил Сережек. В старый дрых тихо, даже в могильной тишине каземата Сережеку пришлось прислушаться, прежде чем он смог уловить его странное медленное дыхание. Нездоровое, не по-хорошему щекочущее что-то в темной глубине ощущение, когда видишь спящего сильного. «Вот он, беспомощен. Делай с ним что хочешь. Твое время». Что-то похожее шевельнулось и в брюхе мальчишки, но он тут же ойкнул и сел, сбросив остатки сна. Его лица коснулось что-то бесплотное, прохладное и быстрое, словно порыв ветерка. Однако чуть ложноватый, поднимающейся из тоннеля, железнодорожный и воздух подземелья оставался неподвижным. Тело Сережика мгновенно поняло, что, почему и с какой целью пролетело сквозь него. Но голова, не имеющая подходящих слов, от осознания уклонилась. У нее и без того захватало заботу. Предстояло провести хозяина по балкону, ничего не уронив и не зацепив, найти проход в тоннель и не наступить на наложенную вчера кучку. О насущном голова думала легко и потому сразу подыскала нужные слова для первой мысли наступающего дня. «Надо подальше отходить, срать-то!» Вернувшись и подкинув дров, Сережек спохватился, что не сунул в карман пистолет, с которым старый вчера велел ему отныне не расставаться. Пистолет очень понравился Сережеку. Он ловко сидел в руке и мощно отдавал в ладонь силой и уверенностью, наполняя тело желанием драки и победы. Тщательно пристроив глок сзади за поясом, Сережек сходил за снегом и наполнил кружки. Наверху трещали от мороза кусты, и ясное черное небо, только-только начавшее стереть, безразлично щурилось на маленького теплого человечка посреди занесенных снегом руин, съежившимися от стужи звездами. Пододвинув кружки к занявшейся балке, Сережек передернулся всем телом. Морозец, прихвативший за влажную сосна одежду, все никак не желал отцепиться, не боялся слабого еще костерка. В голове было неясно и тревожно. Начинающийся день не давал Сережеку покоя. Старый вчера сказал, что сегодня в полдень они пойдут на базар вместе. Перспектива овладения домом казалась такой несбыточной утопией, что Сережек даже тихонько фыркнул сквозь зубы, недоверчиво косясь на спину старого. Он давно уже заметил странную штуку. То, что без Старого казалось правильным и нормальным, в его присутствии съеживалось и теряло всякий смысл. И на первый план выходило совсем другое, которое без Старого смирно лежало где-то в самом дальнем закоулке сознания. Вчера, до этого базара про крыс, когда они со Старым еще только вернулись с базара, Старый втирал ему про то, что как захочешь, так и будет. И все казалось таким правильным, само собой разумеющимся, что Сережик даже недоумевал. Отчего не делал так раньше, закрывая глаза на очевидную нелепость таких загонов? Собаку доели вчера. Вот хочу. Дайте мне собаку. Рыжая, чтоб жирная была, и короткошерстную. Ну, где? Чё, нету? Правильно, нету. Представил скворчащий кусок, роняющий ароматные капли на шипящей головешке. Слюна просто хлынула, заполнив весь рот. Переглотнув, Сережик ехидно глянул на неподвижную спину. — Ну чё, я ж пожелал, а где собака-то, а? Да только от такой правоты легче не становилось. Даже наоборот, когда Сережек был заодно со старым, Казимат не казался ему таким огромным и враждебным. Сережек чувствовал себя чем-то, кем-то, способным что-то сделать с этими стенами, высокомерно молчащими о чем-то о своем. Правда, непонятно что и еще менее ясно как, но что-то такое чувствовалось абсолютно отчетливо. Задумавшись без мысли, Сережек тяжко вздохнул и наклонился над кружками. Точно. что то маловато будет. Надо добавить снежку. А наберу-ка я сразу побольше. Чё как мудак с кружками бегать? Останется, выкинуть недолго. Мудрость не зашла на Сережика не сама по себе. Вспомнив о пистолете, ему не терпелось поупражняться в быстром выхватывании. А такие дела, пока они смотрятся как клоунада, лучше делаются в одиночку. Отстегнув от одной из курток капюшон, Сережик затолкал его на правую сторону пазухи и скользнул в приоткрытую дверь патерны. нет, сейчас... Хоп! Нет, еще разик, сейчас. Хоп! Во, а ну еще. Блин, точно этот говорил, так малеха побыстрее выходит. А ну, хоба! Сонные руки разогревались, на пятый раз получилось не то, чтобы совсем уж быстро, но почти правильно. Пальцы ладно скользнули на места, не тратя лишних терций на охват. Стремительно потащили невесомое тело ствола, разворачивая его на цель, а кожух улетела уже левая, чтобы встретить холодную спинку на полувыпаде и придержать ее чуток, пока пистолет уходит вперед на линию прицеливания. Левый шаг, правая чуть отстает, приседаем. К цели обращено только полтела. Отпущенный кожух затвора пошел по рамке вперед, выковыривая из магазина и топя в патроннике ладное тельце патрона. Теперь гладим шар. Ага, левая, сделав оглаживающее пустоту движения, подхватывает мизинец и безымянный. Эх, затвор клацнул, сообщая Сережеку о том, что он тормоз. Старый говорил, что лучший выстрел на вскидку бывает тогда, когда все сливается в одно плавное движение, выходящее из брюха. Когда есть плавность, быстрота будет расти сама. Главное, чтобы тело запомнило все не через жопу, а правильно, тогда будет плавно. А если плавно, и тело прется само от себя, то скорость будет расти всегда, сама, уже без твоего желания. Нет предела. Хочешь – верь, хочешь – проверь. Только вытаскивай ствола, но ну, хоть раз в десять в день, но всегда, чтобы память не остывала. Поначалу вообще каждую спокойную минуту этот пистолет полезнее дрочить, чем свой. Когда плавность будет, всегда без провалов. Считай, что ты опередил всех, кого знал раньше. Но это не все. Кого раньше знал что? Справились они со своим врагом? Нет, легли. Чтоб жить, ты должен быть лучше. Паттерны от постоянных прицеливаний показалось строй длиннее. На лестнице целиться в темноту было гораздо неудобнее, и Сережек сунул ствол обратно, благоразумно опасаясь разбить морду на обледенелых ступенях. Здесь, наверху, натекший с улицы мороз ощутимо щипал за нос, легко прохватывал неподсохшие шмотки И Сережек запахнулся, стараясь не хрустеть звонкими от стужи кусками штукатурки. В щитовой прислушался и только было решил двигаться дальше, как сверху, со второго этажа столовой, донеслась еле слышная возня. Сердце сразу забилось тяжело и Щеки уши загорелись. Организм готовил себя к драке, прокачивая кровь в боевых количествах. С пистолетом страшно не было. Хотя страшно все-таки было, но по-другому – В таком страхе нет тупости и бессмысленности. Если даже и пойдет не так, враг ничего не получит за бесплатно. Платить ему придется. Значит, если и сдохнуть, то не за даром. А если не за даром, то вроде как и насрать. Рано, поздно, конец один. Это, наверное, и есть по-человечески, догадался Сережек. Да До чего хорошо правильно иметь оружие. Не чувствуешь себя подлой мокрицей, способной лишь убегать и поглубже закапываться в дерьмо. Высовывая голову с лестничного марша, Сережек уже хотел, чтобы враг оказался одним из тех пидоров, что засели в его базаре, но все было проще. В старую позавчерашнюю шкуру, повешенную на торчащий стены провод, пыталась сорвать небольшая короткошерстная сука огненно-рыжей масти. «Старый, хорош дрыхнуть!» — голос парнишки налился, зазвенел силой. Теперь он звучал, цепляя не только воздух, теперь его было слышно «и там, где все так, как оно есть». Выжатый, как лимон Ахмед, довольно прислушался. Ух, как звенит. Да, как все просто и как сложно. Выкрикнуть миру в лицо вопрос и расслышать ответ. Вот и все. Сука, подаренная миром Сереге, была поистине королевским подарком. Но скажи ему об этом, не поймет никогда. Не судьба. Оно и к лучшему. Больше парнишки не светило, но для успешного решения некоторых задач теперь хватает вполне. Теперь его голос был голосом человека, а не забитого существа, тупо пялящегося на бессмысленные, небрежно отрисованные картинки, снисходительно показываемые миром существам, добровольно выбравшим невежество и слепоту. «Смотри-ка, орёт-то как! прям как прирожденный сержант!» — устало расслабил сведённое лицо Ахмед, делая вид, что проснулся и зевает. да ях я Яхья-Бабай, как я тебя сейчас понимаю? Как ты наломался-то со мной, а?» Сережек жарил на бодро пылающем костре пару славных ломтий со спины. Судя по лоснящейся мозги, первый кусок уже проскочил, но оказался каким-то невразумительным. Ахмед подтянул к себе кипящую кружку с торчащим веером побегов багульника. — Старый, а ты что сразу за веник свой? Давай миска-то! — Ешь, ешь, мне не охота. Смотри, парнишка явно был непрочно вернуть и третий кусок. — Где эту ошкурил-то? А там же, где ты? Она как раз туда пришла, видать, шкуру учуяла. Я ее сразу хоба, точно промеж уши, только мозги брызнули. Ты куда? Наверх схожу, посуды снежком умоюсь. Как там, плющит? Да нет, потеплело, сопли не прихватывает даже. Значит, меньше 20, Мысленно перевел для себя Ахмед, прикидывая, какие поправки может нести погода в сегодняшние планы. Да чего там, плыть и не париться. Так эдак, вот разница-то. Видимо, Ахмету удалось этим утром настолько недокормить свое человеческое, что оно не проснулось и не помешало пройти между струями воды, изливающимися изо рта середины мира. Он блаженно и отрешенно поднимался по обледенелым ступеням, не замечая ничего вокруг. Но поскользнуться или попасть кому-нибудь на мушку сейчас не мог. Мир не желал ему зла, не тревожил морозцем, никак не напрягал, даже наоборот. Когда задумчиво бредущий человек поднялся на второй этаж столовой... Мир показал ему один из самых красивых рассветов, которые человеку случилось видеть. Напившись всегда безмятежного, чтобы ему не приходилось освещать рассветного золота, Ахмед спустился во двор. Натираясь снегом, человек расплескал внутреннюю тишину, зато взбодрился и начал ухать, крякать и издавать прочие зверские звуки, сообщавшие всем интересующимся. Здесь катается, вываливая шкуру в свежем снегу, большое и довольное жизнью животное. Снег мгновенно таял на парящем теле человека. Вода что-то брала у него, что-то отдавала, сообщая человеку о том, что видела и знает. Узнавала человеческое, срывалась паром и возвращалась в небо, чтобы вновь посетить Землю и встретиться с ходящими по ней за тысячи километров отсюда. «Солнцу еще полнеба до срока», — подумал человек. Мир не сказал ему, что происходило на базаре и как там ситуация сейчас. Человек без раптания согласился с этим. Не сказал, значит, не надо. Значит, сориентируемся на месте. Сейчас главное Сережек. Мир увидел его, подарил огонь. Но пацан поймет это не скоро, оно и к лучшему. Ему не быть знающим. Довольно и того, что получил. Из тысячи таких немного найдется. Размышляя о наступающем дне, Ахмед немало не сомневался, что его сегодня ждет смерть. И почти всех, кого он повезет с собой. «Было бы, конечно, здорово, если бы удалось вернуться и как-то помочь пацану первые дни, но с сегодняшнего утра Ахмед знал – у парня все получится. И в бою с хозяйками даже не придется сжигать большинство пыштымских, бросая на смерть самых неуправляемых, оставляя пацану в дом самых безобидных и травоядных. Пацан выстроит всех, кто сумеет вернуться, вернее, всех под него загонит красная собака». Спустившись обратно, Ахмед скомандовал Сережеку собираться – «Чё берем? сонно спросил угревшийся у костра сережек после трех ломтей мяса, чувствующий себя тяжеловато. «Всю формягу ихнюю скота и проводом стени с собой понесем. Этих уродок оставь, волыны наши возьмем. Патрон весь собери, посмотри, сколько его, и половину к этим двум стволам, вторую оставишь здесь. Ту, что с собой, магазины разряжаешь, патрон протираешь сухой тряпкой, каждый и обратно. Стволы, которые с собой, посмотри, чищены, нет ли...» Пистолетных сунь по две обоймы, мне и себе. Те, что в стволах стоят, посмотри, и добей не хватает. И хули в обуви сидишь? портянка топреет, разуйся. Сережек, еще вчера засыпавший бы Ахмета всякими вопросами по поводу столь странных распоряжений, только молча кивнул и принялся копошиться по хозяйству. Ахмед немного постоял, задумчиво глядя на его суету, и спустился вниз. Надрать со стен провода. То, что они здесь оставят, должно быть надежно защищено». День Рождества под стать утру. Тихий и солнечный. Руины покрыты пухлым искрящимся снегом и выглядят так безмятежно, что даже не рвут душу, напоминая о грубо оборванной человеческой жизни, некогда согревавшей изнутри эти закопченные стены. Вдоль бывшей улицы Ленина по нетронутой целине тянется глубокая борозда. Выглядит она странно. Так по тридцатке уже давным-давно никто не ходит. Любой след извилисто петляет по руинам, проскваживая дома и присматривая затылом, отсекая возможные хвосты и стараясь не лезть на глаза. А тут прямая. Видно, что оставившим этот след наплевать, идет по нему кто-нибудь или нет. И как-то сразу становится ясно, что возвращаться идущие не собираются. За обвалившимся внутрь себя кинотеатром «Мир» след резко берет влево, ныряя в подъезд пятиэтажки, от которой осталось около трети. Остальное топорщится из-под снега шлаковыми панелями. Оставив фалакушу с формой в подъезде, Ахмед с Сережиком поднялись на второй. Ахмед оставил Сережика в коридоре, а сам осторожно выглянул в комнату, выходящую на сторону базара. Вряд ли, конечно, пыштымские настолько тщательно пасут район, но всегда лучше перебдеть. Мы че сюда? Смотреться надо, дымок чуешь? Ага. На кухне глянь, может, есть что-нибудь типа стула, только не шуми там особо. Поковырявшись на кухне и в ванной, Сережек притащил облупленный водонагреватель с уцелевшей табличкой. Аристон, скривившись в ожидании боли, прочитал Ахмед. У него дома висел точно такой же, однако ничего, не ёкнуло. На сердце осталась ровная ледяная пустота. Ахмед удивленно осмотрел мертвые, безболезненно шуршащие и рассыпающиеся под пальцами внимания картины прошлого и смел их со стола. Прошло и умерло. Нечего теперь». Есть сегодняшние задачи. Базар признаков жизни не подавал. Эх, монокуляр бы сейчас. Давай, садись рядом, слышь, малой, ты вот что: когда вот так по дому напротив противника ходишь, смотри всегда, что за тобой. За тобой всегда должно быть или темное помещение, или что-нибудь черное. Понял. О, глянь, это кто постарался? Немец? Ахмед ткнул в кусок обледенелой тряпки, безжизненно свисающей из загнутой гордины, высунутой из законного проема. Он. Караулам никогда покоя не давал. Как сдует, идите, говорит, снова делаете. Их дофига по всем домам вокруг. Это же что, ветер смотреть? Да. А что, у вас снайпер был? Не знал. Не, не было. Иногда немец Кирюха из верхнего поста что-то смотрели в прицел по кругу. Карабин-то у него еще с оптикой был, помнишь? Не видел. Хоть дымок и чувствовался, совершенно явно видно его не было плохо. Надо обязательно вычислить, где сидит толпа, тогда станет ясно, где расставлен караул. Люди завсегда повторяются и выставляют часовых на одном и том же расстоянии от Лёшки. Эх, как меня эта сучка рыжая вымотала, вообще как чурбан. Ничего-ничего. Сереж, а ты ничего? Не боишься? Ну? Чё, старый, совсем всё хуёво? Думаешь, нас сейчас со всех стволов встретят? На вопрос ответь. Да как-то... Нет, не очень. «Смотри, ты, главное, помни, ты домой идешь, к себе домой. Тебе это главное, помни, они никто, они в твоем доме, и веди себя соответственно. Захотят под тобой жить, будут жить, не захотят, не будут». «Старый, ты реально округлил глаза Серега? Ты вот так один? Почему один? С тобой». «Не, старый, я что-то... Ща пройдем или не пройдем, перебил Ахмед юного хозяина». Если не пройдем, они выиграли, мы в проебе. Если мы пройдем, то наоборот. Наклоним все, без сомнений. Если нас убьют, сам понимаешь, волноваться не о чем, так? Жестоко усмехаясь, Ахмед вперил взгляд в наливающиеся страхом глаза Сереги. Все решалось именно сейчас. Исход ситуации, боя, до всей оставшейся обоим жизни лежал именно в глубине глаз Сережика, впервые персонально взятого судьбой на излом. Сейчас в его человеческом возьмет верх или огонь, отличающий рожденных для власти от рожденных для строя, или... И что бы ни победило, это будет навсегда. Даже не до смерти, а навсегда. Или ты выходишь из обреченного, но безопасного и уютного строя, нарежущий ветер навсегда одинокой свободы, кажущейся стоящим в строю сумасшествием. Или остаешься навсегда и передумать уже нельзя. Предложение не повторится. Такое предложение делается не всем, и не все из достойных его принимают. Ахмед безучастно наблюдал за сменой оттенков человеческого, часть которого иногда видна сквозь глаза людей. Пришло понимание, что весь этот спектакль не его работа, хоть и разыгран именно им. То есть или что ставит нас в разные условия абсолютно по барабану, будут ли живы те или эти? Вот и сейчас... Ахмед чувствовал, как огромный мир склонился над крохотной пылинкой Сережика и холодными глазами наблюдает за происходящим, совершенно не обращая внимания на то, что кажется важным людям. Просто еще одно отражение вечного боя, который и есть мир. Страх, влажно клубящийся в глазах паренька, ушел внутрь. Он никуда не девается, страх с человеком навсегда. Но вот кто будет старшим, решать все же человеку. «Да похуй!» — блеснув новорожденным стальным безумием, Серега поднял взгляд на Ахмета и вскочил на ноги. «Пошли, хули ждать!» «Пошли, товарищ базарный!» «Только бы пройти, сука, через одного перестреляю, но, бля, выстрою! Блин, старый, я сейчас как будто...» «Знаю!» — перебил Ахмед. Пред, как в костер сушняка навалили, да?» «Точно, и как...» «Помолчи!» — резко перебил Ахмед. «Держи это при себе!» «Это перестреляют, и это брось, понял?» Стрелять, кто любит, долго не живет это не мусор, а люди. Твои люди, понял? Хоть ты их и не знаешь еще, но это твои люди, теперь. Ты их не стрелять должен, а беречь. Хотя иногда стрелять и есть беречь. Ну, бери веревку-то, сзади потащишь. Я первый. Если меня вольнут, не вздумай волыну с плеча дергать, только время потеряешь. Тут же падаешь из за кусты, хоть немного, а прицел собьет. Потом до откоса их к сороковой школе повезет так уйдешь. Как в подвале разрядить, знаешь? «Готов? Готов. Ну айда, что ли?» Равнина бывшего сквера перед базаром казалась бесконечной. Какие-то 100 метров, но если каждую секунду ждешь, что тишину вот-вот распорит очереди и тебя, набитого свинцом, бросит на снег, 100 метров превращаются в километр. Отойдя от спасительных руин на два десятка шагов, Ахмед почуял, что Сереге стало не по себе. — Чего там? Он и сам чувствовал, что стоит выпустить человеческое из-под привычного ледяного пресса, как страх тут же охватит тело и заставит съеживаться и робить. Надо поддержать парни. — Слышь, товарищ базарный? — чё, Ахмед? — поспешно открикнулся, сзади пыхтящий Серега. — Слишком поспешно. Да, правильно. Не сырый же, не испорчу твою работу. — Ты сегодня стал хозяином, чуешь? — Ну, что-то есть, да, такое, необычно так. Ахмед с удовлетворением отметил, как легко отвлекся от давившего страха паренек, из голоса почти ушла зажатость. Теперь вспомни, как ты пошел со мной сегодня. Как? Никуда, ни зачем. Как телка взяли за веревочку и повели. Сегодня ты допустил, это последний раз, понял? Ну, старый, я ж знал, что мы не ебет. Ты хозяин. Ты один теперь, но всегда. Никто тебе не указ, ни я, ни даже, если представь, Кирюха встал из земли и приперся к тебе. Его время прошло, он проебал свой дом. Ты здесь теперь главный и все решаешь. Ничего не делаешь, пока четко не знаешь, что делаешь, зачем, сколько это будет стоить, крови, патрона ли, без разницы. Надо ли это твоему дому, каждому, кто живет под тобой? Если надо, то опять же, зачем? Понял бывшая поломойка, кто ты теперь? Сережек промолчал, и Ахмед с удовлетворением ощутил, как дернулся на поломойку молодой хозяин, и тут же, молодец, забыл о мелочи и задумался. Похоже, о правильном. Страхом с его стороны больше не пахло. Зато беспокойство начало охватывать его самого. Базар лежал перед ним, словно вымерший, не выстрела в воздух, ни окрика, а ведь до его громады осталось не больше тридцати шагов. Голова отказывалась выдавать четкие указания, и Ахмед перестал обращать на нее внимание – полностью растворившись в ощущениях. Они там, это ясно, не всем. Вчера было девять, старшего завалил, литовца оставил, сейчас меньше. Кто-то ушел или завалили? По идее, после того, как валят старшего, люди ставят нового, и это процесс такой, без крови не обходится. Неожиданно для себя Ахмед поднял ствол и отсек два патрона. Грох от выстрелов заметался по широкому полю бывшего сквера, крошась об развалины и улетел в глубину мертвого города. Несколько минут ничего не происходило, но по изменившейся тишине оба визитера понимали, сейчас последует реакция. Ахмед сквозь зубы подбодрил Сережика. Несы базарный, ща или вальнут, или войдем. Да я несу. Ага, несу. Когда зайдем, будь готов. Если начну шмалять, вали все, что шевелится. Тут наверху скрижетнул сдвигаемый дощатый щит, посыпался вниз потревоженный снег, и из приоткрывшейся щели кто-то крикнул. «Ты чё, забыл, где заходить? О, ещё одного, что ли, привёл?» И уже в глубину здания, что-то добавил остальным. «Пошли». Ахмед подчеркнуто неторопливо повернул ко входу. «Серёг, пизди поменьше и помни, кто ты тут. Волокушу прямо здесь оставь у крыльца, никуда не денется». Первое, что бросилось им в глаза, за углом приметенный у лестницы синий литовец. Серёжек передернулся, взявшись за ручку двери, из которой выбежал по трупам почти четыре месяца назад. Выгородку справа, бывший гардероб, где сдавались стволы новые хозяева. Стоп, поправил себе Сережек. Какие еще хозяева? Разломали на дрова. Решетка, за которой в базарные дни сидела охрана, выломали. Она болталась на одной петле. Бля, решетку-то нахера трогать? Мешала кому? Поднимаясь за старым наверх, откуда слышались неразборчивые голоса, Сережек с раздражением отметил голое железо перил, обдирать которые при Кирюхе даже в голову никому не приходило. На площадке их встретил ушловатого вида пыштымский мужичок в тулупе поверх новой необмятой рубахи ментовского фасона. У Сережека опять жалось сердце, значит, и этот склад нашли. А ведь Кузнецов так гордился хитрой задумкой сделать у одного из предназначенных для сдачи торговцам отсеков второе дно и постоянно выпрашивал у немца залетчиков, потому что долбить ломом толстые фундаментные блоки никто из своих не хотел. Там много чего лежало. И часть поковычного патрона, и лишние пулеметы, за которыми сам хозяин ходил с Ахметом по зиме давным-давно. И вот эти рубахи, которыми зашел в дом Аркашка. «Ну а что ты хотел три месяца с лишним, не три недели? Че хочешь найти можно?» С горестным вздохом подумал Серега, всегда по-хозяйски относившийся к любому добру. «А моё вы хуй, когда найдете, хоть 300 лет ищите». «Здоров, что ли?» — настороженно вытолкнул из-под прокуренных усов мужичок, глядя на старого. А я тебе что, насрано? Замирая от необъяснимого страха, вытолкнул через губу сережек. А ты кто сопля? С нехорошим веселицем в голосе осведомился мужичок, косясь на старого. С тобой, что ли? Старый, к полному Серегину восхищению, легко подтолкнул мужичка, разворачивая к проходу. Айда, как отзываешься, братишка? Губой от фамилии. Вот айда, брат, губа, поближе к обществу. Где народ-то? Поди в бывшем кабинете, хозяйском. Че, а где кресло? Ну точно. О чем мне обсказать, не желаешь попробовал похорохориться мужичок. Типа, всем сразу довести, а мне одному рылом, типа, не вышел. Серёжек заметил, как вздрогнула борода старого от нехорошей усмешки и замер в предкушении. Похоже, губе сейчас придется немного рассчитаться за соплю. Старый придержал шаг, заглядывая в лицо мужичку. Мужичок остановился и опустил руки, правый бестолково шаря по стволу, висящий на плече волыны.